Глава третья. Первый выезд и три мнения. Здание мэрии встретило нас гулом, как растревоженный улей. У подножия стены, с которой на нас пялился нарисованный барсук невиданной наглости, уже собралась целая делегация. Я насчитала троих мужчин в костюмах, которые явно стоили больше, чем моя Нива. Они активно жестикулировали, тыча пальцами в стену и что-то громко выговаривая друг другу. Лица у всех были красные, напряженные, будто этот барсук украл деньги лично у них из кармана. Хотя, кто знает, может, так оно и было. Рядом с ними топтались двое рабочих в оранжевых жилетах. Они с видом академиков рассматривали граффити... Почесывали затылки и, кажется, мысленно прикидывали, сколько ведер растворителя уйдет на этот шедевр. Чуть поодаль, соблюдая безопасную дистанцию, собралась толпа зевак. Телефоны щелкали без кто-то даже вел прямую трансляцию. Похоже, наш неизвестный художник за одну ночь стал местной звездой с тритарта Подойдя ближе, я смогла оценить масштаб трагедии. Или триумфа это, с какой стороны посмотреть. Барсук был великолепен, черт побери. Каждая шерстинка, каждый коготок на его лапе были прорисованы с пугающей точностью. В глазах зверька плясали бесенята, а ухмылка была такой живой и самодовольной, что, казалось, он вот-вот подмигнет нам и предложит участвовать в распиле мешка с деньгами, который он держал в лапах. «Вы только взгляните! Какая экспрессия! Какая динамика!» С придыханием прошептала Лиза, выхватывая из сумки свой вечный блокнот. Она смотрела на барсука с таким благоговением, будто перед ней была не порча муниципального имущества, а неизвестная работа да Винчи. «Товарищ майор, вы видите?» Мешок с деньгами отбрасывает тень ровно под углом 45 градусов. Это не может быть совпадение. Это же прямая отсылка к 45-й статье Конституции о защите частной собственности. Художник так иронизирует над тем, как наши чиновники защищают свою собственность, нажитую нечестным путем. Не дожидаясь моего ответа, она подскочила к стене, и принялась что-то измерять шагами, увлеченно бормоча себе под нос. Так, длина хвоста полтора метра. В нумерологии это число означает скрытый потенциал и новые начинания. А кепка? Посмотрите, кепка сдвинута на бок. Это же классический символ нонконформизма. Протест против устоявшихся норм. Я молча наблюдала за этим цирком, чувствуя, как в висках начинает пульсировать тупая боль. Решив не мешать юному гению криминалистики и искусствоведения, я отошла на пару шагов. «Митя!» — тихо проговорила я в микрофон, вшитый в воротник моей старой доброй куртки. «Прием! Доложи обстановку!» «Какова вероятность, что Лиза сейчас найдет в этом рисунке зашифрованное послание от инопланетян?» «Вероятность близка к нулю, Светлана Игоревна», раздался в наушнике идеально ровный и бесстрастный голос моего персонального ИИ-ассистента. Однако ее энтузиазм может оказать положительное влияние на общую раскрываемость дел, связанных с вандализмом, на 3,2%. Статистически, сотрудники с высоким уровнем вовлеченности чаще замечают незначительные детали, рекомендуя не вмешиваться в процесс». «Спасибо за бесценный совет, Митяй», — проворчала я себе под нос. «А у тебя самого есть какие-нибудь дельные мысли по поводу этого, с позволения сказать, произведения искусства?» «Данный объект можно классифицировать как акт политического стрит-арта», без малейшей задержки ответил Митя. «Подобные формы выражения общественного мнения известны с античных времен». Например, в Помпеях на стенах домов были обнаружены многочисленные сатирические надписи и рисунки, высмеивающие местных политиков. Ваш барсук является прямым культурным наследием этих традиций». «То есть ты хочешь сказать, что мы гоняемся не за хулиганом с баллончиком краски, а за потомком древнеримских сатириков?» Я невольно усмехнулась. «Звучит как-то солиднее, что ли». С точки зрения культурологии, безусловно. С точки зрения Уголовного кодекса Российской Федерации, это статья 214. Вандализм. Я лишь констатирую факты. Политический перформанс довольно часто вступает в конфликт с действующим законодательством. Пока я вела эту увлекательную беседу с искусственным интеллектом о судьбах протестного искусства, Коля нашел себе занятие поинтереснее. Он не стал, как Лиза, искать скрытые смыслы в длине борсучьего хвоста. Он просто присел на ближайшую скамейку, достал свой потрепанный ноутбук и, презрительно хмыкнув за пару секунд, подключился к незащищенной сети Wi-Fi из соседнего кафе. Через пять минут он уже лениво помахал мне рукой. «Товарищ майор, подойдите! Кажется, у нас есть улов!» Я подошла. Коля, не отрываясь от экрана, развернул его ко мне. На нем была картинка с одной из городских камер наблюдения, объектив которой смотрел прямо на стену мэрии. «Как я и думал, система безопасности у них дырявое решето», скучающим тоном прокомментировал он, отматывая запись на несколько часов назад. «Пароль от архива записей «Мэрия-123». «Просто гении конспирации». Удивительно, что не 1, 2, 3, 4, 5. На экране замелькали ночные тени. Вот проехала одинокая поливальная машина, оставив за собой мокрый след. А вот, стоп! В кадре появилась темная фигура. Некто в мешковатой одежде с накинутым на голову капюшоном и большим рюкзаком за спиной. Фигура подошла к стене, достала из рюкзака баллончики с краской и принялась за работу. Движения были быстрыми, уверенными, отточенными. Сразу видно, не в первый раз стену портит. «Лица, конечно, не разглядеть», – констатировал Коля, увеличивая изображение. «Капюшон, темнота, качество камеры из прошлого века. Но есть одна интересная деталь». Он нажал на паузу в тот самый момент – Когда фигура на секунду обернулась, словно проверяя, нет ли кого вокруг. И мы увидели ее лицо. Точнее, то, что было вместо него. Это была маска. Большая, круглая, черно-белая маска панды. С большими, грустными и абсолютно пустыми глазами. Я уставилась на экран. Сначала барсук с мешком денег. Теперь панда. Что будет дальше? Коала, рисующая на здании налоговой? Лемур, который пишет сатирические стихи на заборе прокуратуры? Мой мозг отказывался воспринимать происходящее всерьез. «Панда!» Тихо выдохнула я. «Он серьезно?» «Более чем!» Кивнул Коля, не меняя выражение лица. Видимо, у нашего художника какая-то особая любовь к семейству куньих и медвежьих. Или он просто пересмотрел мультиков в детстве. «Митя!» — снова обратилась я к своему невидимому собеседнику, чувствуя, что начинаю терять связь с реальностью. «У тебя есть какие-нибудь соображения по поводу панды? Может, это тоже какой-то глубокий символ? Символ вымирающей справедливости или что-то в этом пафосном роде?» Панда! Или бамбуковый медведь в китайской культуре традиционно символизирует мир, дружбу и гармонию, невозмутимо сообщил Митя. Использование этого образа в контексте политической сатиры может означать призыв к мирному разрешению социальных конфликтов. Либо же художник просто любит пант. Вероятность второго варианта, исходя из анализа общедоступных данных о человеческой психологии, составляет 87%. Я издала звук, похожий на стон. В этот самый момент к нам подбежала сияющая, как новый пятак, Лиза. «Товарищ майор, я все выяснила!» Выпалила она, потрясая своим блокнотом, который был уже густо исписан каракулями. «Я нашла ключ к разгадке! В ухе у барсука есть маленькая, почти незаметная царапина!» «Я уверена!» «Это подпись художника, его тайный знак. Нам нужно немедленно пробить по базам всех, у кого есть шрам на ухе». Я перевела взгляд с Лизы, которая со своей гениальной теорией про царапину выглядела абсолютно счастливой, на Колю, который с непроницаемым лицом продолжал смотреть на грустную панду на экране своего ноутбука. Потом я мысленно представила себе лицо полковника Сидорчука, которому я буду докладывать, что наглого барсука на стене мэрии нарисовал грустный панда, а ключ к разгадке — это шрам на ухе. «Отлично, Лиза!» — сказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более ободряюще. «Просто отличная работа!» Приобщим твою теорию к материалам дела. А теперь все в машину. Поехали в отдел. Кажется, наш зоопарк только что пополнился новым редким экспонатом. И мне срочно нужен чай. Очень много горячего чая. И, возможно, что-нибудь покрепче. И отпуск. Да, отпуск мне тоже не помешает.